Глава 17. Первый. Ночь казалась вечной и вездесущей. От нее было невозможно укрыться, ибо всюду преследовала тень мрака. Уши забивались пронзительным свистом, разгреченным собственным дыханием Артема и цокотом копыт лошади. Лес поглощал воображение, рисовал дикие и самые невероятные образы в сознании парня, а высокие верхушки деревьев рассекали черноту хладного космоса, вонзаясь у него. Воровка выбрала отнюдь немедленного скакуна. Вампирский нюх не подвел. Видимо, девушка показалась ему достойной союзницей и заинтересовала его. А это означает только одно, что было очень и очень нехорошим вариантом — обращение вампира. Неужто первый кровосос решил вновь возродить свой род? И выбор при этом, само собой, — Пал на профессионального стрелка, что способен плюс ко всему воровать чужие воспоминания. Жгучая смесь. Артем еще не знал, как именно она ворует воспоминания, но эта способность казалась ему очень сильной и не менее опасной в чужих руках, особенно у бессмертного родоначальника вампирского клана. «Май!» Яр все громче кричал стремительно удаляющейся цели. но удивление Артема ковбой оказался не только отменным стрелком, но еще отцом воровки. Их особый стиль стрельбы на мгновение привлек Артема. Они виртуозно раскручивали пистолеты в разные направления, дабы сбить врага с толку, ведь никто не знает, куда прилетит пуля, а уж если совместить это с рикошетами, вдвойне горячее. Но у рикошетов есть один немаловажный минус. Если нет прочной поверхности, от которой может произойти рикошет, то этот самый козырь превращается в бесполезность. Значит, у девушки есть еще пара тузов в рукаве. Впрочем, как у ее отца-мошенника. Ведь, как говорят, яблоко от яблони падает недалеко. Артем устремил взгляд на лес, где уже стояли сотни столбов с салыми огоньками глаз. Вампир пристально наблюдал за каждым движением новых жертв, явно наслаждаясь этой игрой под названием «Кошки-мышки». Он гнал свою добычу к себе во тьму. Слышались странные шаги. Скорый бег. Какой-то зверь... Нет, звери. Их была явно целая стая, приближались. Жуткие фамильяры. Какое-то собакоподобное чудовище, что Артем видел во дворце барона. Теперь алые огоньки не стояли на месте. Они преследовали, заглядывая своим жертвам в самую душу. Змеистой линией они все приближались. Яр! Артем сильнее хлестнул поводьями, через пару секунд догнав мужчину и протянул мешок. «Серебряная пудра. Съешь полмешка, а остальное намажь на шею и кисти». Мужчина кивнул и без лишних вопросов засыпал в рот полмешка, остальное растер по частям тела, куда указал Артем. Некогда спрашивать. Каждая секунда на счету. Парень знал, что серебро не распространяется через кровь по телу столь быстро, но все же может ярче сливчик, и его организм быстро переработает столь необходимое сейчас вещество по кровотоку, На другой надежды подавать не стоило, ибо с вампиром шутки очень плохо заканчиваются. А сейчас нужно заняться фамильярами. Ведь кто знает, на что способны эти твари. Вытащив револьверы, Артем ощутил, как его кисти тут же заныли. Патронов было не так много, как хотелось бы. Всего на пять перезарядок. Но это куда лучше, нежели по нулям. Послышался пронзительный свист. Артем на рефлексе перекинул свое тело на правый борт седла почти коснувшись земли. Уля прошла выше, не задев ни скакуна, ни своего всадника. Видимо, вампир не желает раскрывать местоположение собственного логова. Трава и кусты неприятно ударяли по лицу, заставляя жмуриться, но ориентацию парень не потерял. Алые глаза оказались прямо перед Артемом, заставив его тут же выстрелить и разнести на черные сгустки голову мрачной тени, что походило то ли на собаку, то ли на волка. Обратно сев седло, парень ударил поводьями, заставляя своего запыхавшегося от бешеной погони скакуна выложиться на полную. Яр тоже открыл огонь, помогая новообретенному союзнику, ибо нельзя было допустить, чтобы эти темные создания догнали. Хищные твари явно не были безобиднее своего хозяина, тем более, но их больше. Пуль на каждого не хватит, а конец никому не понравится. Воровка резко свернула, дав отстающим шанс. Мужчины стремительно завернули наискось и пришпорились окунов. хотя казалось, что требовать от несчастных животинок было уже нечего. в Секунда, и они в момент оказались возле девушки. Воровки с яркими алыми глазами. Кони уже давно выжимали максимум, тяжело и быстро дыша. Яр направил пистолет на девушку и яростно закричал. «Отпусти мою дочь!» В ответ только хищный оскал. Девушка выставила пистолеты в стороны, выстрелив скакунов. Но когда имеешь дело со стрелками, такие фокусы так просто не пройдут. Яр и Артём тут же выстрелили, отбив пули. Только вот парень едва успел, и его палец дрожал от напряжения, ведь тело еще не было способно вести бой на таких коротких расстояниях и отражать пули. Сейчас работал банальный рефлекс, и этого больше не будет, если она решит повторить. Яр также обескураженно распахнул глаза. Они оба поняли, что в ответ стрелять не будут, не смогут. Ударив своего скакуна по ребрам, Артём сбавил скорость и махнул рукой Яру. Мужчина сразу понял намек, быстро отдаляясь от девушки, а заодно скача вровень с парнем. «Убить ее мы не можем, но ранить все равно придется. Видишь шакалов сзади?» Яр обернулся и, увидев преследующих их тварей-фамильяров, мотнул головой. «Я спасу ее. У нас договор. Но я не могу ее ранить, пока эта шайка на хвосте. И Если она нападет, то они будут защищать ее. Отгони их. Убей десяток. Тогда они двинутся за тобой. И да, порежь руку, чтобы кровь почувствовали». «Хорошо. Дай свой пистолет». Парень понимающе взглянул на протянутую руку, но все же дал мужчине алый пистолет. «Аванс. Времени мало, поэтому пока что только один». Сжав рукоять пистолета, ладонь яро стала словно раскаленной, слабо светясь рыжевой в сумраке, а на его лбу вылезли вены, вся кожа покраснела. Мужчина выдохнул паром, а его рука снова приняла слегка розоватый оттенок. Он потянул пистолет Артему. Приняв его, парень не мог поверить ощущениям. Пистолет стал легче. Да настолько, что его можно было так же виртуозно крутить на пальце. «Артем, ты должен вернуть ее!» Серьезно качнул головой Яр, умоляющий смотря парню в глаза. Мужчина отдалился, вытащив из кобуры револьверы и принялся за дело. Артем больше не смотрел в его сторону, только слыша звуки выстрелов. Шаги хищников начали удаляться все дальше, как и звук копыт от коня Яра. Фамильяры — это звери стадные. И если убьешь десяток, то очень тобой заинтересуются. А уж если почувствуют при этом твою кровь, то будут гнаться за тобой, несмотря на приказ хозяина». Артем понимал, что долго лошадь не продержится в такой адской гонке. Нужно заканчивать скачку, иначе недалека смерть несчастной животинки. Встав на седло и при этом сжав гриву скакуна, дабы не потерять равновесие, Артем выпрямился, готовясь к очередному фокусу. Одну ногу он замотал вожье, у другой стопу убрал под седло. Слева, теперь уже ровно напротив парня, была воровка. Она то пропадала, скрываясь за толстыми стволами древ, то появлялась из сумрака ночи. В один момент, скрывшись за деревом и снова показавшись, Артем обнаружил, что она стоит на лошади так же, как сам парень, снова бросая вызов. «Погнали!» — усмехнулся парень, улыбаясь некоторым безумным отблеском. Адреналин подпитывался азартом, бешеный ритм сердца лишь подливал масло в огонь. Выставив револьверы, Артем выстрелил. Одна пуля вошла в дерево, вторая прошла мимо цели. Слишком быстро. Послышались выстрелы, Артем мгновенно на них отвечал, сменяя вектор стрельбы, дабы пули летели в цель. Слышался скрежет, искры разгоняли тьму на считанные мгновения, словно секундные кадры мрачного леса. Пули врезались друг в друга в равном противостоянии. Воровка ловко орудовала с револьверами, Артем ей не уступал. Наконец настал момент перезарядки. Парень быстро открыл барабан и черпнул из кармана патроны, не теряя в своих действиях ни на мгновение. В таком положении, стоя на скакуне, было крайне проблематично исполнять столь тонкие и точные движения. Патроны непокорно валились из рук, но все же у него получилось. Вот только пуля воровки в какой-то момент вошла в плечо, насквозь прорезав плоть. Сжав зубы, он чуть не упал, но смог с трудом вернуть равновесие. «Тварь! Я все ра...» ra... «Что?» Во тьме, где девушку еле было видно, появились огненные всплохи, что начали хищными змейками закручиваться у нее в руках, в револьверах. «Она колдует!» Времени на размышление не было, так что Артем решил сыграть баш на баш. Убрав белый в кобуру, он выставил алый пистолет вперед и нацелился на огненные всполохи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 В барабане появились божьи пули. Громкий хлопок, как со стороны воровки, так и со стороны Артема, разрезал воздух, словно бахнули из пушки. Оба выстрелили. Магия столкнулась мощными сгустками, сплетаясь на мгновение в чудный узор энергии и тут же взорвалась, разрывая огромные деревья в мелкие обугленные щепки. Огромные вековые исполины начали падать, закрывая собою путь вперед. Артем почти не почувствовал отдачу несмотря на столь мощный выстрел, отчего на лице парня появилась широкая улыбка. Массивная преграда скрыла единственный источник света в этом мраке — Луну. Артем выстрелил божьей пулей и разнес древо на куски, пробирая сквозь шквал обгоревших щепок. Конь, на удивление, не испугался и не сбросил парня, словно понимая всю непредсказуемость и важность ситуации. Или, может, наоборот, скакал он изо всех сил, ведомый и подгоняемый страхом, Во тьме загорелся огромный сгусток пламени. Артем, не дожидаясь атаки, сам выстрелил в него. Яркая вспышка взрыва вновь на мгновение рассеяла мглу, снова заставляя деревья валиться и переграждать путь. Воспользовавшись удачным моментом и своим острым слухом, парень выстрелил на падающее дерево перед воровкой, тем самым создавая плотную завесу в виде шквала и щепок. Этот момент нельзя было терять. Достав Алый... Он направил пистолеты за спину и выстрелил, используя их ударную мощь для себя, как дополнительный толчок до цели, не забыв при этом отцепить ноги. Прочертив во тьме две небесно-голубые линии, Артем добрался до воровки и сбил ее с лошади коленом в грудь. Сделав пару кувырков, он встал и выставил пистолеты на лежащую девушку. Адреналин потоками разливался по телу, разгоняя кровь. На лице улыбка и наслаждение от боя. А указательный палец, что должен был находиться на курке белого револьвера, был наполовину оторван. Адская боль разошлась по телу мгновенно, принося Артему агонию, отчего рука была не в силах удержать револьвер. Он едва не вскрикнул. Перед глазами замельтешили белые и черные круги. Болевой шок гулял неподалёку. «Этого я и боялся», — проскулил парень при себя. Он понимал, что револьверы скитальцев и так обладают сильной отдачей с ударной мощью. За то, что они могут сломаться, парень не переживал. Но вот отдача по рукам — это уже куда более весомый аргумент. И Артем в своем предположении не ошибся. Палец висел на половине мышц и сухожилий. Ажиотаж от перестрелки затуманил разум Артема, заставив его просто забыть об этом очень немаловажном факте, плюс к этому... Алый пистолет, что чудесным образом стал легче и больше не имел отдачи. Это было весело, Артем, пролепетала девушка знакомым противным голосом. Воровка встала, отряхнулась и с гадкой усмешкой посмотрела на парня. Ее холодная улыбка задавала ритм диалога, намекая на полную победу вампира. Алые глаза ярко блистали во тьме. Что? Решил возобновить свой рот? Артем не сводил ее с прицела. Отнять! Просто хотел лично посмотреть, на что же ты способен. Зачем мне эти наивные дети, что не способны идти по моему пути и следовать моим принципам? Уже какой раз убеждаюсь в их бесполезности. А разочаровываться, знаешь ли, неприятно». О -о -о, ты сейчас серьезно? Ради меня?» успехнулся парень, пристально смотря в кровавые огоньки. «Странный ты клыкастик. То следишь за мной, то убить пытаешься» то тут же устраиваешь проверки. «Что ж тебе надо-то от меня?» Все просто», — девушка указала на парня пальцем, продолжая холодно улыбаться. «Наследие». Парень, не понимающий на нее уставился, вопросительно изогнув бровь. «Ясно. Значит, барон тебе не рассказал». Хм, «Наивный. На его месте я бы умолял тебя спуститься за ним, ведь ты идеально подходишь, а сам-то он боится». Игривый странный смешок вырвался из уст девушки. «Спуститься?» «Не рассказал, боится, и почему я?» «Давай-ка, Зубастик, рассказывай все по порядку. Желательно с ритмом и расстановкой». Мотнул пистолетом Артем. Воровка, сверкая алыми огоньками, присела возле Артема. «Скажу тебе так. Это наследие первого звездного человека, имя которому Альрам Делюрг. И спуститься за ним может только пришлый». «Эй!» — Артем на мгновение проанализировал информацию. «Ты сказал, что барон боится, но не сказал, что он не может зайти. Неужели он тоже пришлый?» Девушка согласно мотнула головой, вызвав у Артема изумление. «Вот тена Ну хорошо, с этим разобрались. Допустим, есть в мире какое-то наследие первого звездного человека, и находится оно где-то в таком месте, куда могут войти только пришлые». «Ага, понял. Вот только мне как бы плевать. Это ваши терки с бароном, а меня они не касаются». «Касаются». Девушка стремительно, словно ветер, оказалась возле Артема и, схватив парня за многострадальный, наполовину оторванный палец, сжала его, принося мучительную боль. «Скажем так, я все знаю про тебя. От того, что ты пришлый, до того, что ты заключил контракт с Сэмюэлем». «Если барон спустится один, его постигнет неудача, поэтому не зря он боится. С ему точно не справится. Да и пришлых в округе попросту нет. Почти все в Бенезете, но туда мне путь закрыт. Так что...» Девушка сжала палец еще сильнее, отчего парень схватил ее за руку, болезненно корчась. «Ты спустишься вместе с ним, или я вырву сердце твоей даме!» Артем тут же сглотнул и широко раскрыл глаза. «Да, я слышал вас на балу, ваш маленький разговор. Так что знай, можешь попытаться сбежать, но у меня есть целая вечность, чтобы найти и тебя, и ее». Глаза во тьме начали сверкать еще ярче, а холодная улыбка исчезла прочь. «А я гораздо могущественнее тебя. Мне хватит и доли секунды, чтобы оборвать ваши жалкие жизни. Только повод дайте». Девушка отпустила палец парня артем схватился за пульсирующую руку понимая что его серьезно обыграли вампир оказался умнее продумал все наперед но больше всего парня интересовал один вопрос в этот момент сквозь листву уже начали пробиваться первые утренние лучи все быстрее разгоняя тьму столь долгожданные приносящие покой глаза воровки все больше теряли свой алый цвет становясь блекли с каждой секундой «Вообще, я предупредил тебя, Артем, Девушку я отпущу, так уж и быть. Но подумай над моими словами, охотник». «Стой!» — поднял голову Артем. «Ты сказал имя безымянного бога. Имя, что нельзя называть простым людям, монстром, да без разницы. Просто нельзя назвать, кому попало. Самуэль!» Отдышка тяжело ударила по легким, а под крупным градом капель потек со лба. Впервые за все время Артем смог сказать это имя при посторонних, а это в свою очередь означало только одно. Я заключаю с тобой контракт. Мое имя Самуэль. Но ты никому не скажешь его. Только ты будешь знать его, ибо я безымянный, и простым людям, кроме моих, не позволено произносить мое имя. Вспомнил, слова Богу, Артем. Ты тоже заключил контракт с безымянным. Он произнес этот вывод, словно приговор. На лице девушки появилась насмешливая улыбка, а цвет глаз почти принял естественный нежно-голубой цвет, прочь сгоняя алый. «Заметил, смышленый ты зверек. Хм-хм, скажу так, я первый обладатель его силы, одной из шести, повелитель тьмы». Глаза девушки стали ярко-голубые, полностью прогнав кровавый оттенок, а веки тут же закрылись. Девушка погрузилась в глубокий сон, упав возле Артема. ⁇ Я попал. Ой, как попал. Не, моя жопа точно намазана медом на проблемы. ⁇